Забудь того негодяя. Я прошу тебя, забудь. Какого негодяя? Марина, неужели ты думаешь, что я не знаю? Что ты тогда... Что ты не была в Риге тогда, ну, тогда, три года назад. Марина, ты не умеешь врать и даже скрывать. Все было как в странном сне. Мама не обличала, не нападала. Она заведомо защищала. — И ты это знала? — только и спросила Марина. — Да, знала. Я не такая глупая, как ты думаешь, хотя я чувствую, что постепенно превращаюсь в дурочку, особенно в ваших глазах. Но я не всегда была такой слабой, не думай. А тебя я люблю. Я так тебя люблю. Я виновата перед твоей сестрой, но я всегда любила тебя больше. — Да какая между нами разница? — отчаянно закричала Марина. — Разница есть, — сказала мама и испуганно прикрыла рот ладонью, будто сказала лишнее. На кухню вышел отец. — Секреты? — спросил он. И было ясно, что он в одиночестве накачал себя в доску. Точной степени, что не стеснял разговор. Сейчас показывали суд. Тебе, Марина, надо было посмотреть. Да-да, дорогая доченька, судили подонка из ваших. Из каких наших? Из артистов. Погорелого театра. Всю жизнь тунеядствовал. Артисты. Нынче все артисты. Или того хуже, поэты. У нас в цехе один такой поэт работал. Станка боялся. Руки из задницы росли, а теперь поэт. Да какой он может быть поэт, если у него руки из... Отец завелся. Этого только не хватало. Марина сказала как можно миролюбивей. Ну ведь для станка тоже нужен талант, а у него этого таланта не было. Я, когда на заводе работала, даже близко боялась к станку подойти. Да и вообще, вот если б я сейчас выиграла «Волгу» по лотереи, я бы ее ни за что не взяла. Для меня всякая машина... Ну, ты все-таки женщина, — желая всех примирить, как-то глупо и заведомо неубедительно сказала мама. Отец будто ждал этого неубедительного вмешательства и крикнул маме. «Не лезь! Не с тобой говорят!» Волга. Твоей доченьке нужна Волга. Вначале Волга, потом рестораны, потом... Отец был дурак. Злой дурак. Это не было для Марины тайной. Раньше она как-то мирилась с этим. Терпела по привычке. Но сейчас, узнав, что отцы бывают не только такие, но и умные, но и добрые, она вдруг так поразительно обиделась, Такой одинокой себя почувствовала, что потеряла к отцу всякую жалость и сказала отчетливо, зло и намеренно жестоко. «Откуда ты взял, что ты рабочий класс? Ты же никогда не стоял за станком. Ты же гвоздя вбить не умеешь и вечно тащишь, что плохо лежит». Она знала, что говорит. Отец не считал нужным скрывать от дочерей, что таскает с завода напильники, плоскогубцы, дрели и прочее, что имелось у него в цеховом складе. Он всю жизнь работал кладовщиком в инструменталке. — Я вор? Что? Что? — зашипел он. Вообще-то он был хилый мужичонка, но все-таки сбил Марину с ног своей оплеухой. Пока она поднималась, он ударил ее опять. и она опять упала. Потаскушка, чокнутая обезьяна, и эту тварь я растил, отнимая у собственной дочери кусок хлеба. Марина сидела на полу, поначалу ничего не понимая, собираясь силами впервые в жизни ответить ударом на удар. Но мама опередила ее. Каким-то уж очень привычным движением она схватила скалку, а этот, который до сих пор считался отцом, очень уж привычно втянул голову в плечи, засеменил по коридору и заперся в комнате. Марина с трудом поднялась.